Уехала. Больше она ему уже не принадлежит. Как страшно звучал свадебный марш на этом старом сиплом органе. А проповедь какова? Когда хочется плакать, то не очень-то приятно слушать такое. Даже у Горди вид был подавленный, когда он вручал Сесили жениху. Марк и сейчас с совершенной ясностью увидел их всех у алтаря, словно и сам там находился. Вот Сесили вся в белом, Сильвии в чем то воздушно-сером. Вот невозмутимая высокая фигура новобрачного. Горде, такой необычный, в черном фраке, но глаза, как всегда, полузакрыты, на изжелто-бледном лице. Неприятнее всего было то, что хотелось просто отдаться своим переживаниям. А вместо этого надо было думать о кольце, о перчатках и расстёгнуто ли, как надлежит нижняя пуговица на твоем белом жилете.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 Он лег грудью на подоконник, положил подбородок на руки и глубоко вздохнул свежий ночной воздух. «Жимлостью пахнет, или это все еще лилии?» «На небе высыпали звезды, и что-то сегодня сов много летает. Четыре, по меньшей мере. Что за ночь бы была без сов и звезд, Но в том-то вся хитрость, что мы ничего не можем представить себе не таким и не так, как в данную минуту. И что будет дальше, мы тоже не знаем».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 Там говорилось об еще одном восхождении, о том, что погода испортилась, что они скоро вернутся. Какие чувства испытал он при этом известии? Облегчение, беспокойство, радость или всего лишь неясный стыд? Его второго письма она еще не получила. Он ощущал на себе острые, мигающие глаза старушки Тринг и откровенный, внимательный взгляд Сильвии. И, чувствуя, как кровь прихлынула к лицу, сказал себе «Не покраснею» и не покраснел.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 «Люди с такими скулами все имеют железную волю, правда?» «А как же она, Анна? Разве у нее железная воля?» И он вдруг понял, что ничего о ней не знает. После завтрака Марк пошел в свою мастерскую теплицу. На душе у него было неприятно и тяжело. «Ах, какой же он негодяй! Он почти не думал о ней все это время!» Он вытащил из кармана письмо и, до лоб, старался как мог на нем сосредоточиться. «Почему он почти ничего не чувствовал? Да что это с ним в самом деле? Как можно быть таким ничтожеством, чтобы не думать о ней день и ночь?» В унынии он долго стоял посреди темной теплицы с письмом в руках, окруженный фигурками своих зверей и птиц. Потом выбрался оттуда потихоньку и никем не замеченно спустился к реке. «Все-таки приятный звук — это ласковое настойчивое журчание текущей воды». Приятно сидеть на камне тихо-тихо и выжидать, чтобы вокруг случались разные вещи. Так человек растворяется в окружающем, становится ветками и камнями, и водой, и птицами, и этим небом. И уже не чувствуешь себя таким негодяем. Горди никогда не понимал, почему ему не нравится удить рыбу. А что хорошего, когда одно живое существо ловит другое, вместо того, чтобы им рассматривать и понимать друг друга. Сколько ни глядишь в воду или в траву,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 Ярдах в сорока от него села на камень сойка и, красуясь на виду, чистила свои разноцветные перышки. Самые прекрасные на свете создания — это птицы. Он долго смотрел на нее, а когда она вспахнула и полетела дальше, он проводил ее взглядом за высокую ограду парка. Он слышал, как вдалеке звонили ко второму завтраку, но решил, что не пойдет.